Отец отнекивался, вовсе что ему надо идти скорее. Послушай, сказала Жанна, повиснув у него на шее. Вы берём курома с двумя бисквитами, а то я от тебя не отстану, и тебе придется унести меня с собой в таком виде. Он должен был подчиниться, ворча, что бисквиты застрянут у него в горле, но дочери уже спускались перед ним по лестнице со свечами в руках. Внизу в столовой они стали торопливо суетиться.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 Вдали мерцало несколько фонарей. Жан-Барт нельзя было сравнить по значительности с Воре, но благодаря обновленным постройкам шахты стало по выражению инженеров Красивой. Не ограничиваясь тем, что ширину шахтного колодца увеличили на полтора метра, а глубину довели до 708 метров, промысел заново оборудовали. Поставили новую машину, новые клетки для спуска рабочих, обновили по последнему слову техники инвентарь. Постройках сказывался даже некоторый налет изящества. Сортировочная украшена резным фризом, башня с часами, приёмочные машинное отделение закруглены, словно капелла в стиле возрождения. Надо всем висела труба, увенчанная мозаичной спиралью из красного и чёрного изразца. Водоотливный насос помещался на другой шахте, ближе к старой шахте Гастон-Мари, предназначенной только для откачки. В Жан-Барте по правую и левую стороны от главной шахты было только два ствола: один для вентиляции, другой с лестницами для спуска. Шаваль пришел первым в три часа утра и принялся подбивать товарищей, убеждая их последовать примеру шахтеров из Монсу и требовать прибавки в пять сантимов на вагонетку. Очень скоро 400 человек, которые работали на дне шахты, высыпали из барака в приёмочную с криками, размахивая руками. Желавшие продолжать работу, басы с лопатой или с киркой под мышкой, держали в руках лампочки. Другие углекопы еще ещё в сапог и в пальто по случаю холода загораживали проход в шахту. Штегеры надрывались до хрипоты, стараясь водворить какой-нибудь порядок. Они взывали к благоразумию рабочих, умоляя их по крайней мере не мешать тем, кто хочет работать.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 Затем под сигнальные звонки начался спуск рабочих, клети наполнялись исчезали, показывались снова, шахта поглощала очередную порцию подручных откачутся забойщиков, а приемщики с грохотом катили вагонетки по чугунному полу. Штаб тебя. Чего ты тут прохлаждаешься? крикнул крикнула Шавкатрине, которая ждала своей очереди. Спускайся, нечего лодерничить. Ровно в девять часов утра подъехала в коляске госпожа Энбо вместе с Сесилио. Жанна и Люси были уже элегантно одеты, несмотря на то, что платья их перекраивались раз двадцать. Данилин удивился, увидев Негрели, который сопровождал дам верхом. Как, значит, и мужчины приглашены?» Тогда госпожа Энбо покровительственным тоном пояснила, что ее напугали рассказами. Говорят, в этих местах шляется много подозрительного народу. Вот она и запаслась силохранителем. Негрыльсме смеясь, успокаивал. Не стоит волноваться, пустые угрозы горлопанов. Ни один из них не осмелится швырнуть камнем в окно. Данилин все еще под впечатлением своего успеха рассказал, как ему удалось остановить бунт в Жанбарте.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 Оглеко рассказывали целые истории. Огонь с неба упал в недра этого Содома в то время, когда откачацы предавались там гнусному распутству. Они даже не успели оттуда вырваться и поныне горят в этом аду. темно красные прокаленные скалы покрылись как проказой налетом квасцов, из расщелин словно желтый цветок выбивалось серо.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 И как чудо вечной весны возвышался среди этого проклятого Тартара зеленый откос, вечно зеленые луговины, буки с постоянно распускающимися листьями и поля, дающие три жатвы в год. То была единственная теплица, согреваемая пламенем угля, горящего в недрах глубоких пластов. Здесь никогда не видали снега. Огромная зеленая куща рядом с обнаженными лесными деревьями распускалась в этот декабрьский день, нетронутая тронутые ржавчиной мороза даже на кончиках листьев. Колёска быстро катилась по равнине. Негрель, посмеиваясь над легендой, объяснял, что огонь появляется на дне шахты отбражение угольной пыли. Если его не одолеть, он может гореть без конца. И Инегрель рассказал об одной бельгийской шахте, которую удалось потушить, только направив в неё течение речки.